спросила Кристалла. «Хм, «Королевна», — отвечал я «Там, откуда я родом, кроме бледнотиков маловласых, есть и другие, кои прохаживаются преимущественно на четвереньках. И мы до тех пор дырявим их там и сям, покуда они не погибнут. Трупы мы рубим и режем, варим и жарим, после чего набиваем их плотью свою собственную». И нам известно 376 способов убиения и 28597 способов приготовления покойников для того, чтобы пропихивание их тел в наши тела через отверстие ртом именуемое было бы для нас сколь возможно приятнее. А искусство обработки покойников у нас в еще большем почете, нежели астронавтика, и зовется оно гастронавтикой. Сирич гастрономией однако же с астрономией ничего общего не имеет. «Значит ли это, что вы играете в кладбище, погребая в себе ваших четвероногих собратьев?» Каверзно просила Кристалл. Но Фериций, поучаемый мудрецом, и тут не замедлил с ответом. «Сие не забава, о королевна, а необходимость, ибо жизнь кормится жизнью. Мы же необходимость обратили в искусство». Поведай-ка, миамляк-бледнотик. Как конструируете вы потомство? полюбопытствовала королевна. Мы не конструируем его вовсе, ответил Фериций, а программируем статистически, по образу марковского процесса, то бишь стохастически, вероятностно. Зато сладостно, невольно и произвольно, всего менее размышляя при этом о материях стахастических, нелинейных и алгоритмических. И как раз потому-то программирование идет у нас просто, стихийно и совсем самостейно, Ибо так уж устроены мы, что каждый бледнотик рад потомство свое программировать у тех в том виде, Но программирует он, не программируя, и многие прилагают немало стараний, чтобы из их программирования чего-нибудь, упаси бог, не вышло. «Это весьма удивительно», — молвила королевна, кое познание были менее глубоки, нежели познание мудреца Полифази. «Так как же это вы, собственно, делаете?» «Ах, королевна», — отвечал Фериций, — «есть у нас механизмы...» по принципу обратной связи устроены, хотя все это в воде. Сии механизмы — настоящее чудо техники, ибо пользоваться ими способен даже совершеннейший кретин. Впрочем, чтобы подробно описать тебе методы, нами употребляемые, пришлось бы говорить долго, поскольку не так уж они просты. И вправду, это весьма удивительно. Удивительней же всего, что методы наши не нами выдуманы, а некоторым образом выдумали себя сами. «Но нам они по душе, и мы ничего против них не имеем». «Поистине», — воскликнула королевна, — «ты настоящий бледнотик, ибо речи твои, по видимости, имеют смысл, а по существу совершенно бессмысленны, невероятны, но как будто бы истины, хотя и расходятся с логикой. Мыслимо ли быть кладбищем, не будучи им, программировать вовсе не программируя?» «Подлинно ты — мямляк-бледнотик, а потому, коли ты того жаждешь, я соединюсь с тобою супружеской обратной связью, и ты вступишь со мной на трон, если выдержишь последнее испытание». «Какое?» — спросил Фериций. «Испытание это...» — начала было Кристалла, но вдруг подозрение закралось в ее сердце, и она сказала. «Ответь мне сперва, что делают твои сородичи ночью?» Ночью они лежат там и сям с подогнутыми руками и скрченными ногами, а воздух входит в них и выходит из них с таким шумом, словно кто-то ржавую пилу точит. Вот это испытание. Дай свою руку, приказала королева. Подал ей Фериций руку. Она ее стиснула. Фериций же возопил громким голосом, ибо так велел ему старец, а она спросила, отчего он кричит. От боли, ответил Фериций. И только тогда поверила королевна, что он настоящий бледнотик, и учинить повелела приготовление к свадебной церемонии. И надо же было случиться, что как раз в ту пору вернулся корабль, на котором курфюрст Королевский, киберграф Кибергази, отправился в средизвездные страны, чтобы там бледнотика изловить и через то в фавору королевны войти. Прибежал к Ферицу о печаленной полифазии и сказал, «Королевич, прибыл на корабле межзвездном великий киберграф Кибергази и привез королеве истинного бледнотика, коего только что видел я собственными глазами». А потому должно нам немедле бежать, не поможет никакое притворство, если вы вместе предстанете перед кристаллой. Ибо липучесть его несравненно липучее, волосатость куда волосатее, а тестоватость превосходит воображение. Так что откроется наш обман, и погибнем мы оба. Но не послушал мудрого совета Ферицы, возлюбившей королевну больше жизни, и молвил Лучше погибнуть, нежели ее потерять. Кибергази же, проведав о приготовлениях к свадьбе, тут же прокрался под окно покоя, где ложный бледнотик вместе с купцом находился. И тайную их беседу подслушав, побежал к дворцу черной радости полон и, представший перед кристаллой, сказал...